Интродукция к альбому Ольги Александры. Пока такого еще не существовал. В несуществующий альбом заклятый враг готовых пишу я. В нем, как и во всем краев искатель новых, начав шутливо продолжать хандрою беспощадный, готов я правду вам сказать со злостью отрадной. Желать ли мне, чтоб в нем всегда страницы чисты были?» и чтобы страсть, любовь, мечта их смело исчертили. Две доли в жизни нам даны. Тревоги, страшная доля, и доли глупой тишины, покойная неволя. Глупа одна, что под души я написал желание, А про другую напиши, заслужишь нарекания. И справедливые. Зачем? Экстраваганс, поэта. Нет, лучше буду глупынем, когда возможно это. Начало декабря 1857 года, Флоренция.